Глава 44. Самоубийство или убийство. Прошло еще два дня, и в Лангаринкурте собралась еще большая толпа. Но она теперь не рассеяна по территории. Люди не ходят повсюду, напротив, стоят тесно прижавшись друг к другу, заполнив весь двор дома. Ибо поиск окончен. Исчезнувше наконец найдена. Паводок спал, пустили в ход драги и нашли ее утонувшей. Недалеко, не в главном русле, а в канале, глубоком и темном, за островком, в небольшом прямоугольном заливчике, почти непосредственно под летним домиком обнаружили тело. Оно поднялось на поверхность, как только его коснулись крючья. Они зацепились за платье Если бы оно пролежало еще день, поднялось бы само по себе. Его достали из воды, отнесли в дом, и оно теперь лежит в зале на установленном посредине длинном столе. Просторный зал полон, если бы не два полисмена, стоящие у входа. В нем было бы не протолкнуться. У полицейских приказ пропускать только членов семьи и ближайших друзей. а также тех, кто по должности обязан здесь присутствовать. Снова собирается совет, но не такой, как накануне, Тогда расследовалось, что стало с Грендальвин и жива ли она. Сегодня идет расследование обстоятельств её смерти. Вот лежит тело, такое, каким его извлекли из воды. Но как не похоже на то, что было раньше. Это тонкое платье, шелка и кружева, Платье, которое носила Гвен на балу, оно больше не развивается и не напоминает оперение. берене. Промокшее испачканное, оно липнет к телу, чья фигура даже в смерти поражает своим совершенством и женской красотой. Светлые волосы, распущенные свободными прядями, утратили свой шелковистый блеск и стали немного темнее. Щеки поблекли, они уже распухли и потеряли цвет. Так быстро безжалостная вода расправилась со своей жертвой. Никто теперь не узнал бы Гвен-Вин. глядя на это неподвижно распростертое тело. Кто может поверить, что еще несколько дней назад оно гибкое, прекрасное и величественное легко двигалось по залу? Кто может узнать в этом лице, тёмном и изуродованном, лучезарную внешность молодой хозяйки Лангарена? Печально думать, что эти неподвижные, немые губы совсем недавно были полны улыбок и приятных слов. А глаза, теперь потускневшие, совсем недавно радостно сверкали в наслаждении молодостью и красотой, сверкали, вспыхивали, завоёвывали. Все изменилось. Волосы растрепались, платье промокло и загрязнилось. Не изменились только кольца на пальцах, браслеты на запястьях, медальон на шее. Все это сверкает, как всегда. Грязная вода не затронула чистоты камней, и присутствие этих драгоценностей подтверждает важный факт, который еще предстоит обсудить. Торопливо приглашенный коронер отобрал членов жюри и проделал все необходимые формальности для проведения расследования. Когда покончили с этим, перешли к первому пункту, а именно к опознанию тела. это не представляло труда. И только для соблюдения формальности приглашены для опознания тетка покойницы, ее двоюродный брат, служанка леди и еще один или два слуги. Все подтверждают, что перед ними тело Гвендалин Винн. После опознания мисс Линтон в истерике уносит в ее комнату. Ее сопровождает плачущая мисс Лис. Затем рассматривается вопрос о причине смерти. Убийство это или самоубийство? Если убийство, мотивом не может быть ограбление. Такое предположение невозможно из-за сохранности украшений, очень ценных. А если самоубийство, то почему? Невозможно поверить, что мисс Вин сама покончила с собой. Некоторое время занимает перечисление этих фактов и соответствующие выводы. призваны и допрошены свидетели всех классов и сословий. Перебирается все известное, все то, о чем шептались, пока наконец не доходит до взаимоотношений капитана Райкрафта с утонувшей. И об этом рассказывают различные свидетели, и по-разному. Но особенное внимание жюри привлекают свидетельства французской камеристки, подтверждённые найденным в летнем домике кольцом. Того, кто нашел кольцо, Пока нет. Но мисс Линтон, мисс Лис и мистер Масгрив сообщают об этой находке из вторых рук. Больше всего теперь нужны показания самого Вивиана Райкрафта, а во вторую очередь лодочника Уингейта. Но ни тот, ни другой не появились в Лангарене, о них ничего не слышно. Полисмен, посланный за лодочником, вернулся безрезультатно, ни в Чепстоу, ни ниже по реке. О Буинге эти ничего неизвестно. И неудивительно, поскольку молодой Пауэл со своим другом уплыли на лодке Джека за пределы речного устья. Они стреляют уток по берегам моря Северн, ночуют там в палатках далеко от городов или сельских полицейских отделений. А Райкрафта не ждут. Для этого еще слишком рано. Джордж Шенстон телеграфировал из Лондона. Капитан Райкрафт уехал в Париж. куда он Шенстен последует за ним. И больше никаких телеграмм. Неизвестно, найден ли беглец. Даже если найден, еще рано ему вернуться из столицы Франции. И как только коронер, члены жюри, судьи и остальные занятые в расследовании джентльмены приходят к такому заключению, к удивлению всех присутствующих, в зал вступает сам Джордж Шенстен. Его появлению предшествует Гул возбуждённых голосов. Ещё более сильным становится изумление, когда сразу вслед за ним, через несколько секунд, в лангаренкорте показывается капитан Райкрафт, как будто эти двое явились вместе. И действительно, так можно было бы подумать, если бы не две кареты из гостиницы на дороге за пределами толпы, которые порознь доставили пассажиров с железнодорожной станции. Как бы они ни путешествовали, всех удивляет их появление, особенно появление капитана Райкрафта. потому что все последние дни именно он был объектом ужасных подозрений, которые все сходились на нем. Все не только обвиняли его, но и сомневались в том, что его подлинное имя Райкрафт, Что на офицер армии говорили, что он мошенник и авантюрист. И все это, когда Гвен Вин еще была не найдена. Теперь же, когда обнаружили ее тело, еще тяжелее стали предъявляемые ему обвинения. Его открыто стали называть убийцей. Никто не ожидал, что он добровольно приедет в Лангарен-Корт. Напротив, думали увидеть его с полицейскими по бокам и с наручниками на руках. Собравшиеся в зале тоже удивлены, хотя и не в такой степени и по другой причине. Здесь не считали, что Райкрофта приведут в наручниках, но никак не думали, что он появится одновременно бок о бок с Джорджем Шенстоном. Не видя два разных экипажа, тут посчитали, что эти двое путешествовали вместе. Но каким бы странным или неуместным ни было это появление, раздумывать над ним не было времени. Все видят сцену, которая поглощает всеобщее внимание. Подойдя к столу на котором лежит тело, с разных сторон Шенстен и Райкрафт останавливаются. Они уже знают находки, и готовы увидеть труп, но не такой. Где прекрасная женщина, которую оба любили страстно и горячо? Неужели возможно, что то, на что они сейчас смотрят, когда-то было Гвен-Вин? Каковы бы ни были их размышления, никто не проронил ни слова. Оба стоят молча и неподвижно, словно два сильных дерева, в которые одновременно ударила молния. То, что поразило их, лежит теперь между ними.